Сандерс отпил из бокала с отбитым краем и, приподняв брови, одобрительно кивнул. «Вполне приемлемо», — заявил он, — напоминает «Моэ Шандон Империаль», только без газа. «Виктория, дорогая, помнишь, мы пили «Моэ» на Ривьере?» «Вот весьма рекомендую. Тем более, что кроме воды нам долго не придется ничего пить». Девушка отпила из своего бокала и улыбнулась. «Да, неплохо. Ненавижу шампанское». Буркнул полубой, накладывая себе полную тарелку грибов и мяса. «Меня от него пучит!» «А от пива?» — с самым невинным видом спросил Сандерс. «Никогда!» — отрезал Мичман, набивая рот мясом. «Угу. Не увлекайтесь так, я сейчас попробую их отвлечь». Сандерс наклонился к Виктории и зашептал что-то ей на ухо. Она выслушала, кивнула и чокнулась с ним бокалом. Сандерс опустошил свой, и служительница немедленно наполнила его снова. — Достопочтенные братья и сестры! — Сандерс поднялся с места. — Позвольте от своего лица и от лица моих друзей поблагодарить вас за угощение и трогательную заботу о наших душах, блуждавших до сей поры во мраке невежества и дикости. Полубой удивленно покосился на Сандерса, который продолжал вещать с прозовевшим лицом и загоревшимися глазами. Виктория тоже с интересом слушала и даже порывалась вставить несколько слов, однако Сандерс разливался соловьем, и остановить его было невозможно. «Светом любви и мудрости и падут башни, грехом и алчностью вскормленные. Мы же, преследуя порождение мрака и смрада, злодея, сошедшего в эти светоносные пределы огламбу Керрера, «Обязуемся донести до людей ваши слова и молитвы, если суждено нам будет вернуться из путешествия нашего опасного. Позвольте же поведать вам о том, что привело нас в каналы». Обойдя столы и чокаясь с братьями и сестрами, Сандерс приблизился к верховному служителю, пристроился рядом с ним и принялся же выписать злодеяния Керра, не упуская мельчайших подробностей. Постепенно он завладел вниманием слушателей И многие, покинув свои места, сгрудились вокруг стола, за которым сидел Верховный Виктория тоже собрала вокруг себя аудиторию, состоявшую в большинстве из женщин И, как понял полубой по доносящимся до него обрывкам Рассказывала последние новости Хлайба, упирая на разврат и насилие О которых она говорила с удивившей Мичмана горечью Он незаметно огляделся Чинный порядок, которым началась трапеза, был нарушен. Члены братства, раскрыв рты, внимали рассказчикам, тут же обсуждая услышанное. В помещении повис гул голосов, пламя свечей трепетало, озаряя бледные лица. Проживав очередной кусок, полубой понюхал напиток, который, так нахваливал Сандерс, скривился, вытер рот и поднялся из-за стола. Лавируя между столами, Он, не торопясь, направился к тоннелю, где в отдельной келье жили послушники, решившие бросить солнечный свет и присоединиться к свету подземному, прижимая руку к животу и кривя рот так, чтобы любой случайно бросивший на него взгляд мог бы сразу понять, по какому такому делу он удаляется. Перед входом он оглянулся. Нет, на него никто не смотрел. Настолько Сандерс и Виктория завладели вниманием слушателей. Что было вполне объяснимо, новости доходили до членов братства нечасто. Полубой отодвинул в сторону балахоны и сразу увидел сложенный боевой шест. Точно такой же он видел у Лив, когда она пыталась помешать им угнать ее глидер. Полубой сжал его в кулаке, снова посмотрел назад и, отбросив закрывающую проход ткань, вошел в помещение. Здесь не было светлых драпировок, покрывающих стены в зале, и он остановился, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Тоннель переходил в небольшой зал, в котором стояли несколько огромных пластиковых емкостей. Полубой подошел к одной и заглянул через край. Емкость была почти до верха наполнена водой. Видимо, послушники, перед тем, как облачиться в белые балахоны, совершали что-то вроде омовения. Самих послушников, однако, здесь не было. Полубой огляделся в поисках помещения, где они могли находиться, и замер. До слуха донесся странный звук, будто где-то рядом пропускали воздух через водяной фильтр. Он перешел к следующему резервуару. И здесь вода стояла, почти переливаясь через край. Странный звук раздался снова. И теперь полубой определил направление, откуда он доносился. Подойдя к емкости, он заглянул внутрь и остолбенел. Из воды на него смотрела Лив Уиллер. Черные волосы. Водорослями окружали ее голову Вода подступала под ноздри Карие глаза с мольбой смотрели на Мичмана Она попыталась что-то сказать Изо рта с бульканьем вырвались пузырьки воздуха Это был тот самый звук, который привлек его внимание Лив! Она скосила глаза вниз и вбок Полубой засучил рукав и сунул руку в воду Почти сразу он нащупал ее запястье, обвитое ремнем Вытащив из-за голенища нож, полубой перерезал ремень, нащупал вторую руку и освободил ее. — Что ты здесь делаешь? Лив вынурнула, показав голые плечи и шумом хватая ртом воздух. — Ванну принимаю зло, — сказала она. — Отвернись. — Зачем? — Затем, что я голая. Посмотри, где-то рядом моя одежда. Полубой огляделся. Комбинезон Лив, аккуратно сложенный, лежал на низкой скамье рядом с резервуаром. Здесь же стояли ее полусапожки. Старательно отворачиваясь, он подал комбинезон девушки. Плеснула вода, послышалось сдавленное проклятие. Помоги выбраться. Он протянул назад руку. Опираясь на нее, лив выбралась из емкости. Ух, черт, голова кружится, сказала она. А что случилось? Что, что, посиди сутки в воде, я посмотрю, как ты себя будешь чувствовать, сварливо ответила Лив. Откуда ты взялся? Сандерс увидел твой шест. И пока он там братьям зубы заговаривает, я решил посмотреть, ты это или... — Я, это я! — Лив шуршала одеждой, притоптывала ногой, надевая полусапожки. — Все, можешь поворачиваться. Полубой обернулся. Лив, наклонившись, отжимала длинные волосы. Комбинезон облепил мокрое тело, рельефно обрисовав полную грудь, крепкие мышцы на руках, плоский мускулистый живот. — Что вы здесь делаете? — спросила Лив, завязывая волосы узлом на макушке. — Мы по делу в каналах. Случайно натолкнулись на братство Света. Сандерс там им речь толкает. А я пошел тебя искать. Они нам устроили праздничную трапезу. — Ты вино пил? — Нет, не люблю вино. Сандерс пьет и нахваливает. — Идиот! — прошипела Лив. — Где мой шест? — Вот, держи. А как ты оказалась в этом чане? Они посадили, — буркнула Лив. — Тоже вином угощали. Ты мясо ел? — Ел. — Вкусно? — Неплохо. Я, правда, люблю недожаренное. Господи, Лив воздел руки. Какие вы идиоты! Это же людоеды! Сегодня утром в соседней бочке сидел охранник из лаборатории Сигевару. Утром они его разделали прямо здесь. Вот его вы и ели. Полубой удивленно приподнял брови и почмокал губами. — Да? А вроде ничего. Лив вытаращила на него глаза, покачала головой. «Ну ты даешь, Касьян, ладно, пойдем дико выручать. После вина наступает эйфория, а потом человек засыпает. Со мной так же было». Она повернула ручку шеста, привела его в боевое положение, затем снова сложила. «Их в тоннелях человек сто, так что, как отобьем дико, надо сразу делать ноги тут «То-то я смотрю, уж очень они ласковые», — проворчал полубой. Отшвырнув занавеску, они пробежали тоннелем и ворвались в зал. Братство стояло полукругом, явно ожидая их прихода. Сандерс, лежащей головой и руками в блюде с грибами, ворочался в нем и что-то лепетал. Виктория, откинувшись на стуле, с бессмысленной улыбкой смотрела на них полузакрытыми глазами. Вперед выступил верховный служитель. В руке он, как скипетр, держал абордажную саблю. Вам лучше смириться с участью, пришельцы. Впитав ваше тепло и сущность, мы светом ваших очищенных душ добавим тепла и покоя в этот мир. И когда... лив хищно оскалилась и стремительно шагнула вперед. Щелкнул шест, выскакивая из рукояти. Крутанув его в руках, Лиф врезала верховному полбу. Служитель опрокинулся навзничь, обливаясь кровью. В руках членов братства сверкнули ножи. Полубой выхватил саблю и широким взмахом заставил братьев отпрянуть. «Прочь с дороги!» — взревел он. «Или в ближайший месяц у вас не будет недостатка в свежем мясе!» Поблескивая из-под капюшонов тусклыми глазами, братья отступили. Некоторые остались в зале, явно выбирая момент для нападения, но большинство исчезли в тоннелях. Полубой за шиворот поднял Сандерса из блюда, ладонью вытер ему лицо. Сандерс бессмысленно уставился на него, явно не узнавая. Лив остановилась перед Викторией. «Мисс Салливан, она с вами?» «С нами», — буркнул полубой. Он достал из кармана плоскую аптечку, открыл ее и, достав ампулу, прижал ее к шее Сандерса. Когда жидкость всосалась, он попросил Лив подержать Дика и перешел к Виктории. Проделав с ней ту же операцию, он отбросил аптечку в сторону и уселся на ближайший стул, свирепым взглядом обводя оставшихся братьев. «А я еще подумал, откуда они здесь мясо берут?» Верховный жрец заворочился на полу. Полубой наклонился, сгреб его забалахон на груди и рывком подтянул к себе. «Ну что, святуша, хочешь, я тебя сейчас разделаю, не вымачивая? Что, братья, отведаете тело безгрешного?» «С радостью любую участь приму!» — прохрипел Верховный. «Не в твоих силах очернить братство!» Полубой широко размахнулся и от души саданул служителю в глаз огромным кулаком. Верховный, кувыркаясь по полу, откатился под ноги братьям. Полубой подобрал с пола его саблю и положил себе на колени. «Касьян, в чем дело?» — послышался слабый голос Виктории. «Лиф, объясни!» — попросил Мичман, хлопая Сандерса по щекам. Голова дико моталась из стороны в сторону, он слабо стонал, пытаясь отстранить полубоя. — Давай, давай, просыпайся! — твердил полубой, тряся его, как грушу. В зал вошли несколько братьев. Двое выступили вперед, в руках у них были взведенные арбалеты. Полубой оставил Сандерса, взмахнул саблей и одним ударом разрубил стол с остатками праздничной трапезы. Сандерс, примастившееся было на нем, рухнул на пол. Братья отступили, пряча арбалеты. «Полубой, вы что творите?» — спросил Сандерс, ворочаясь среди остатков блюд. «Виктория!» Девушка махнула на него рукой, согнулась и ее бурно вырвала. Лив поддерживала ее за плечи. «Ну, вы в порядке?» — полубой помог Сандерсу подняться на ноги. «Почти!» — пробормотал тот. «Однако крепко мне вино в голову ударило». «Тем более, что закусывал ты человечиной», — сказал олив. «Что? что слышали?» — подтвердил полубой. «Это каннибалы!» Сандерс, бледнее на глазах, обвел членов братства диким взглядом, схватился за живот и изверг из себя то, что еще не успел переварить. «Касьян!» — позвала Виктория. «Надо уходить!» «Сейчас пойдем», — согласился Мичман. «Мне здесь тоже разонравилось. Дайте вот только поблевать человеку». «Надо быстрее уходить», — Виктория помассировала горло, сплюнула вязкую слюну. «Запах! Я давно слышу запах, только сказать не могла. Инсекты! Совсем близко модификант Ван Хорна!» Сандерс, шатаясь, поднялся на ноги. Лицо у него было желто-зеленого цвета. «Всех перебью, твари!» — заорал он выхватывая палаш. «Тихо, Ричард, спокойно!» Полубой перехватил его руку. «Надо уходите как можно быстрее! Черт с ними, с людоедами!» Сандерс, скрипя зубами, спрятал бастард. Полубой ухватил за балахон ближайшего брата. «Где выход? Ну? Нам надо дальше, вниз!» Брат молча кивнул в сторону бокового тоннеля. «Если обманул, вернусь и всех перебью!» Оскалившись, пообещал ему полубой. Лив помогла подняться Виктории и повела ее, поддерживая за талию. Сандерс, переворачивая на ходу столы и круша посуду, последовал за ней. У выхода полубой обернулся. Верховный, слабо постановая, сидел на полу. Лицо его было в крови, глаз заплыл огромной опухолью. «Молитесь, чтобы нам не пришлось возвращаться этой дорогой», сказал полубой и поспешил за остальными.